Юрий Игнатьевич Мухин, Катынский детектив. Моему отцу, которому я обязан тем, что я такой, как я есть, и моим товарищам по работе, давшим мне возможность эту книгу написать, посвящается. Пролог. Хотят этого читатели или нет, но раскрыв эту книгу, они вынуждены будут читать детектив. Более того, они сами должны будут стать следователями. У американского писателя Рекса Статулата есть главный персонаж всех его романов, частный детектив Нитро Вульф. Его отличие от других героев подобных романов в том, что этот детектив принципиально никогда не выходил из дома и все свои следственные действия производил в удобном кресле за письменным столом, анализируя улики и факты, добытые его сыщиками и полицией. Хотя и по другим причинам, но читатели этой книги в таком же положении, они не могут сами добыть улики, не, могут, не может добыть их и автор – Но нам никто не может помешать самостоятельно проанализировать то, что добыто другими и, на основе анализа добытых другими улик, сделать самостоятельные выводы о катынском деле. Во-первых, это интереснее, а во-вторых, позволит не заглядывать в рот людям, чья порой подлая заинтересованность в итогах следствия просто бросается в глаза. Дело в том, что официальных незаинтересованных органов в этом деле практически нет. После того, как немцы в 1943 году открыли могилы с телами расстрелянных польских офицеров, правительственные органы Германии и СССР стали главными подозреваемыми в убийстве. Правительство Польши того времени было чрезвычайно заинтересовано в совершенно определенных выводах следствия. Правительства западных стран стремились урвать с этого дела как можно больше политических выгод. В 80-х годах в СССР уже не было государственных деятелей, способных лично что-либо проанализировать, Но зато было полно таких, кто стремился понравиться цивилизованным странам, в кавычках, не стесняясь брать с последних не только Нобелевские премии, но и просто денежные подачки. А в то время наши профессиональные «исследователи», в кавычках, и должностные лица, которые занялись катынским делом, прямо купаются в собственном хамстве, любуются и гордятся им. И в этом своем вожделении плюют на могилы своих отцов со стервенением, переходящим границы маразма. Вот, к примеру, работа таких исследователей – Г. Жаворонков выехал в Харьков на исследования в «исследование» и в 24-м номере московских новостей за 1990 год поделился результатами. Они таковы. Есть в Харькове захоронения. Документов, что там расстреляны польские офицеры, нет. Есть мужик, который перед войной слышал от другого мужика, что тот возил трупы расстрелянных из тюрьмы на кладбище, и среди этих трупов были и трупы в польской форме. Есть пацан, который говорит, что другие пацаны раскапывали в этих захоронениях польские ордена. Этих пацанов Жаворонков искать не стал, на захоронение не ездил и поэтому делает твердый вывод, что польские офицеры расстреляны НКВД. Жаворонков вторит А. Клёва в Свестях за 12 июня 90 -го года. Он или она установил, что в захоронениях в Харькове находятся расстрелянные преступники, советские граждане, умершие от ТИФа немецкие военнопленные из инфекционного лагеря, расстрелянные, расстрелянные полицаи и предатели, а также 300 перебежчиков из довоенной Польши. цитата То есть члены банд, действующих на Украине и Белоруссии и перебежавшие от возмездия в Польшу. Отсюда делается вывод, что преступники в форме НКВТ убили в Харькове 3891 пленного поляка. Цитата закончена. Ни первый, ни второй ничего не установили, что прямо дрожат от нетерпения плеснуть помоями в отцов. Нельзя не остановиться на хамстве чести исследователей польской стороны, участвующей в исследованиях Катыни, хотя у поляков все-таки есть оправдание. Они иностранцы. Многие из того, что есть... И что было у нас, им просто непонятно. Они этого не знают, и к событиям, происходящим в СССР, прикладывают свой опыт, который в данном случае приводит или может привести их к добросовестным заблуждениям. С каждым что может подумать поляк, если любящий муж и отец вдруг прекратил писать из плена. Наверное, что он умер и только, а если тысячи перестали писать одновременно. Наверное, они убиты. Что тут еще на месте поляка подумаешь? Но ведь мы знаем, что в те годы судебные приговоры в СССР сопровождались и наказанием в виде лишения права переписки между осужденными и обществом становилась стена молчания. Поэтому для нас сам факт отсутствия писем ничего не говорит о смерти адресата, а для иностранца это серьезная улика, подтверждающая его смерть. Но! Если бы только в заблуждениях и было дело... А и польская сторона, пусть и не так мерзко, как советская, но тоже извращает, умалчивает, перевертывает факты под определенную версию. Зачем? Неужели их отцам, нашедшим смерть в Катыни, будет легче от того, что морально осуждены будут невиновные? Что это даст Польше? Подогреет «антимоскальские» настроения? Как до войны. Забыли, чем в итоге эти настроения закончились для Польши? Напомню немецким генерал-губернаторством. Ведь искажение истории не дает нам сегодня поступить правильно, и мы сегодня делаем те же ошибки. Так что в отличие от детектива ниро Вулфа, получающего факты от своих преданных сыщиков, нам придется иметь дело с фактами, которые будут получены зачастую от подлых хамов. Факты уже будут извращены и неполны. Но и это не последняя трудность. Сейчас сложились две следственные бригады. Одна добывает доказательства того, что поляков убили русские, другая – немцы причем первая бригада безопляционно утверждает что все факты добытые вторую бригадой, ложные так как они добыты под угрозой расправы со стороны нквд отвергаются все без рассмотрения если вы принесете из архива 41 -го года фотографию на которой немецкий солдат вгоняет штык в польского офицера то первая бригада вам объявит что эта фотография поддельна так как она из нквд. Немецкий солдат на ней – это переодетый генерал НКВД Меркулов. Немецкий солдат на ней в самом деле не вгоняет штык в польского офицера, а наоборот вытаскивает, а вогнал его на стоящий за кадром Берия. Что тут делать? Встягиваться в спор о том, чьи факты надежнее? Но мы уже заранее знаем, что в этом деле истина далеко не всем интересна. Следовательно, нас просто не будут слушать. Поэтому мы пойдем другим путем. В качестве доказательств бум-бум использовать только... Факты или улики, которыми первая бригада доказывает, что поляков убили русские. Будем считать, что только эти доказательства в кавычках единственно надежные. Но пусть первая бригада особо не радуется. Если мы будем знать, что у нее есть и другие улики, но она от нас их открывает, то мы сам факт укрытия будем считать доказательством ошибочности этой версии. То есть мы останемся беспристрастными, но работать будем только на доказательствах обвинителей СССР и пусть они берегутся. Уж если мы таким способом докажем, что польские офицеры убиты немцами, то значит они немцами и убиты. Следователи по этому делу обычно начинают с рассказа о том, что в сентябре 1939 года в плен Красной Армии попало столько-то сотен тысяч солдат и офицеров польской армии. Считается, что такое введение в курс дела достаточно. Однако, мы начнем с другого. А как вообще получилось, что польская армия сдалась? Что привело к этому? Поэтому мы начнем с Польши и с ее армии.